Глава 10. Ну наконец-то, недовольным голосом сказал Палпред, когда стрелки опустили поле на землю рядом с ним. С возвращением. И зачем нужно было бежать через всю страну, если назад, то есть, я имею в виду, если вперёд дороги нет? Страна-то у нас прошла годня. Поля печально посмотрела на Палпреда. на хороших девочек с белыми тряпочками и заплакала. Ну вот, опять слёзы, сплеснул руками Палпред. Он вытащил из кармана пальто пакетик с одноразовыми бумажными носовыми платочками и протянул один Поля. А, вытри лицо. Ты сейчас должна выглядеть прилично, ведь мы идём к президенту. Не хочу к президенту, прошептала Поля. и не взяла носовой платок. Ничего не хочу. Очень неразумно с твоей стороны, сказал Полпред. Ведь президент у нас самый лучший из всех самых лучших президентов, и я уверен, президент решит все твои проблемы. Правда? спросила Поля и почти перестала плакать. Конечно, ответил Полпред. Что ж, тогда я согласна, сказала Поля. Она взяла бумажный носовой платок, вытерла лицо и даже высморкалась. Пойдёмте, дядя Палпред. Я попрошу президента решить мою проблему с попадаловым или как это правильно сказать, с попаданием домой. И они вошли в самый большой и самый белый дом в стране. Именно в нём и жил президент. В огромной комнате, обитой белым шелком, горело множество свечей. Откуда-то с потолка лилась торжественная песня. — О, самая хорошая страна, О, самая преса-ма-ма-ма-ма-я, О, сапреса-сапреса-сапреса-ма-я, Прихо-прихо-хо-хорошая. — Это наш гимн. С гордостью сказал Палпред. Странный какой-то гимн, пробормотала Поля. Какой есть? Самый хороший. Развёл руками Палпред. Но что же ты не здороваешься с президентом? строго спросил он. Немедленно пожми президенту руку, поздоровайся, сделай ему киксен. Что мне ему сделать? не поняла Поля. И где он, кстати, президент-то? Поля огляделась по сторонам. Никакого президента поблизости не было. Кроме неё и Палпреда в комнате вообще никого не было. Зато в центре комнаты стоял позолоченный стул, на который кто-то криво усадил большого резинового попуса, запелённого почему-то в настоящий чёрный пиджак. "Что ты такое говоришь?" зашептал Палпред Поле в ухо. "Как это где президент?" — Вот он перед тобой. Ну-ка, сделай ему сейчас же Книксон. — Ну, это же просто кукла, — удивлённо сказала Поля. — Как я буду делать ему этот самый... И зачем? Ведь он же не настоящий. — Не смей так говорить про нашего президента. Да, он немного не живой, но он никакая не кукла. Он президент, и при том самый лучший. Он... «Понимаешь, он идеальный. Ни один живой человек не может быть идеальным. У него обязательно отыщутся какие-нибудь недостатки. А наш президент — само совершенство». «Да уж», — тихо сказала Поля. «Представляю, как этот пупсик решит все мои проблемы». «Не смей называть президента пупсиком!» закричал палпред Хорошие девочки так не поступают, они не станут с тобой дружить. Ваши хорошие девочки ведут себя нечестно, сказала Поля. Я сама не стану с ними дружить.